10. Мы уже направлялись к воротам, когда один из людей в саду вдруг отошел, от стоящего возле фонтана огромного парового инструмента и, сбросив кепку, пошел к нам прямо через клумбу с анютиными глазками. Несколько старше тридцати, высокий, с огненно-рыжими волосами и в черной кожаной куртке, обычной для любого механика. «Папенька не спустил на вас собак? <смех> Ничего себе, как вы ему понравились! Поздравляю!» Он протянул мне красную, покрытую ожогами, руку. Арфей Клёкотов — единственный сын того замечательного старикана, с которым вы имели беседу». «Виктор Остраумов, это вас, папенька, так?» Я покосился на его обожженную руку. «Да что вы, это взрыв парового котла. Видите, вон тот экспериментальный музыкальный инструмент за моей спиной. На днях его котел изволил рвануть. Впрочем, эти ожоги доставляют мне только радость. Что может быть лучше, чем пострадать за самое любимое дело в жизни?» «За нарушение техники безопасности при подключении котла?» — уточнила на всякий случай Ариадна. «За искусство!» «За музыку!» Клёкотов-младший произнес это слово с таким придыханием, с такой любовью, что я даже немного ему позавидовал. Собственно, простить, что отвлекаю, но я подошел, чтобы послушать голосовой аппарат вашей подопечной. Это же модель «Стим»? Редкая вещица. Ну-ка, вы можете мне что-нибудь спеть? в младший быстро обошёл Ариадну и чуть ли не попытался открыть ей рот. «Ну давайте, механический мой соловей, ну спойте же, это не каприз, мне требуется для работы. Нужно узнать, насколько музыкален ваш речевой аппарат». Вынуждена вас разочаровать. Я имею речевой аппарат Рапсода, в его улучшенном варианте 2-бис, который производится на Петрополесской фабрике музыкальных инструментов, принадлежащей вашему отцу. Вы полностью знакомы с его музыкальными возможностями. Улыбка пропала с лица этого младшего и он тоскливо вздохнул. «Ах, так вы из ранних версий модели Стим». «Я думал, вдруг повезет, и я встречу машину с прототипом аппарата Евтерпа. Все никак не могу добраться до этого инструмента. Говорят, невероятное звучание. Когда купим с папенькой новые станки, обязательно наладим производство чего-то подобного. У меня уже есть первые чертежи». «Я вижу, дело вашего отца будет в надежных руках», — с уважением отозвался я. «Что, извините?» Я вас прослушал. Знаете, я только что нашел, что у вас очень интересный голос. Весьма волнующий баритон. А вы поете? Нет? Ах, грешно зарывать такой талант в землю. Я бы вас послушал. Мой коллега сказал, что считает, что дело вашего отца в надежных руках. К моему облегчению перебило словоохотливого клёкотого младшего Риадна. «А, фабрики!» — Клёктов-младший улыбнулся. «Да, без сомнения. Для моего папеньки производство музыкальных инструментов — лишь средство для получения денег. А вот я смогу вывести наше семейное дело на новый уровень. Ведь я служу не деньгам, а музыке. Я люблю ее больше жизни. такая э, э, одержимость, знаете ли. И я рад, что судьба позволила мне создавать для нее инструменты». Новые инструменты, что когда-нибудь позволят нам выйти за привычные границы восприятия музыки. Мимо вспугнутыми зайцами пробежали механики. Гигантский паровой инструмент задудел, завыл и вдруг взял какую-то высокую, абсолютно поросячью ноту. Из питавшего его котла вылетели невыдержавшие давление заклепки. В следующую секунду окна дворца Клёкотовых осыпались на землю. Инструмент за нашими спинами с оглушительным грохотом разлетелся, подведя черту разговору и обозначив явный выход за привычные музыкальные границы. По крайней мере, на сегодня».